Жармен довольно кивнул. «Нет позора в том, что дворянин, пусть даже незаконнорожденный, уходит от боя. Он примет его, когда будет готов. Пока же баронет являет ум и осторожность, это похвально». «И что же вы намерены делать?» — спросил Жармен и тут же предложил. «Как вы смотрите на то, чтобы поступить на службу ко мне, в качестве вассала? Если мои планы сбудутся, я дам вам землю людей». Это и станет первым шагом к заветной цели. Дэн сделал вид, что размышляет, а сам следил за выражением лица барона. Несомненно, тот говорит искренне. Но это не значит, что он так же и поступит. — Благодарю за предложение, господин барон. Оно лез на мне. Вы спросили, что я хочу делать, и я хочу отомстить. Голос Дэна задрожал от ненависти. — Отомстить этому проклятому ублюдку, заключившему сделку с дьяволом, за плен. За захват отцовских владений, за смерть его верных слуг. Да-да, он убил всех, кто оставался в замке. За издевательство и оскорбление. Если вы решите дать сражение, я пойду с вами и буду служить под вашим командованием. Это честь для меня. Последние слова Дэн произнес с пафосом, видя, что такой тон воспринимается всерьез. Эмоции здесь ценят и им верят. Иногда. Но когда вы победите его, я хотел бы уехать. «Тяга к путешествиям, Криску, еще не иссякла во мне, а возраст не дает покоя. Я не усижу на месте, это точно!» Дэн внимательно следил за выражением лица барона и пока не мог сказать, что тот чем-то сильно недоволен. Намерения баронеты его устраивали. Желание отомстить он понимал, а тягу к путешествию в чем-то разделял. Отказ служить выглядел вполне оправданным. По крайней мере, Дэн на это надеялся. А уж как там на самом деле, сказать сложно. — Что ж, — после недолгого умолчания произнес Жермен, — да будет так. Опытный воин нам не помешает. Когда мы покончим с Реглосом, вы вольны уйти или остаться, если передумаете. Голос барона был ровен и сух, и вид спокоен, а вот взгляд слишком пристален. Не верит до конца Жермен гостю. — Что же касается вашей спутницы... — Она будет со мной, — перебил барона Дэн. Добрая женщина пережила страшные муки и помогла мне бежать В благодарность за это я взял ее под свою защиту и опеку. — Благородный поступок, — проскрежет барон Но вы уверены, что она не околдована дьяволом, что на нее не посланы чары? Если Реглас и вправду связан с сатаной, он мог подчинить ее разум черной силе. — Господин барон! — вдруг вклинился в разговор, молчавший доселе сели Лербет. — Эта дама, как и сэр Томак, осеняла себя крестным знамением, когда я потребовал. Барон метнул на десятника недовольный взгляд, и тот замолчал, склонив голову и отступив на шаг. Жерман посмотрел на Сабину и раздельно произнес. — Пусть она снимет капюшон, и я хочу видеть ее лицо. Вот и добрались до сути. Дэн давно ждал этого и был готов. Дернув плечами, словно его окатила дрожь, он предостерегающе сказал, «Господин барон, может, не стоит? Этого лучше не видеть. Реглас, умелый палач!» «Ничего, сэр Томак, я видел и не такое». Дворяне, чувствуя возникшее напряжение, подвинулись вперед, готовые обнажить оружие. Они хорошо знали своего сюзерена и знали когда тот готов пойти до конца, невзирая на последствия. «Хорошо», — сказал Дэн. Он подошел к Сабине, склонился к капюшону и что-то зашептал. «Шептал он, все нормально, снимай». Сабина повела плечами, показывая, что ее учить и успокаивать не надо. Как-никак она клон профессиональной актрисы и играть умеет. Ковач сделала шаг вперед, обеими руками подхватила края капюшона и резким движением отбросила его назад, при этом выпрямив спину и подняв голову. Дружный возглас ужаса и изумления пронесся по залу. Дворяне застыли на месте, расширенными от ужаса глазами глядя на женщину, а привставший от любопытства барон замер в нелепой позе. На его губах замерзала едкая усмешка. Планируя взять ковач с собой, Дэн понимал, что в натуральном, так сказать, виде то появляться в местном обществе довольно опасно. Красота и обаяние звезды могут свести барона с ума и заставить делать глупости. Дэн не хотел, чтобы Жерман или кто-то иной попросту забрал ее себе. Во всяком случае, он учитывал такой вариант. И он попросил Замятина сделать для Сабины маску из псевдоплоти, какую использует при создании киберов. Тот понял замысел капитана и за один день сделал по слепку специальную маску. Она целиком закрывала лицо, лоб и подбородок. Замятин расстарался. Когда Сабина первый раз ее надела, она чуть не упала в обморок. Из зеркала на нее смотрела до предела изуродованная женщина, словно побывавшая в пыточной камере. Лицо пересекал жуткий извилистый шрам из синебагрового цвета. Он разрезал лоб, нос, рот и уходил к шее. Второй шрам шел почти перпендикулярно первому, от левого уха через нижнюю губу к мочке правого уха щеки и скулы покрыты многочисленными рваными ранами едва зажившими с нарывающими краями дэна самого пробрало, когда он увидел сабину в таком виде та сперва категорически отказалась надевать это. но дэна не думал спорить хочешь угодить в постели к барону у тех захотелось станешь его игрушкой весь план прийти к черту и саина отступила Два дня носила маску, привыкая к жуткому виду. На ночь снимала. Дэн пару раз слышал, как она плакала. Но с успокоениями не лез. Пусть утихнет сама. И поймет, что это не шутки. Нужные слова он произносил ночью. Начавшая привыкать к его постоянному присутствию Сабина, слушала и приходила в себя. Теперь, после того, как она узнала, кто есть на самом деле, после первых ужасных дней снятия маски личности, Дэн становился для нее единственным близким человеком. В день начала операции она демонстративно вышла во двор базы в маске, повергая всех в шок своим видом. Это вызывало у нее нерадостную усмешку. Она наглядно видела, какой будет реакция аборигенов на ее внешность. Барон пришел в себя довольно быстро. Шумом выдохнул воздух и торопливо перекрестился. Его примеру последовали остальные. На их лицах вслед за страхом и отвращением проступило выражение жалости. Сабина это видела и подыграла. Из ее глаз вдруг покатились слезы. Она стояла, гордо подняв голову, глядя перед собой, и беззвучно плакала. Дэн подошел к ней и аккуратно накинул капюшон обратно. Повернулся к Джермену. «Черт меня раздери!» — раздраженно выпалил тот, пряча смущенный взгляд. «За одно только это!» «Реглас заслуживает смерти! Изуродовать женщину!» Он перевел взгляд на Дэна. «Вы мои гости. Приглашаю отдохнуть с дороги и разделить с нами трапезу. Заодно обговорим планы. Похоже, нам надо спешить».